Глава седьмая «Сэр, я вынужден вас просить впредь смазывать ваши цепи. Их лязгание мешает нам спать». Кентервильское привидение «Ходят тут всякие», — проворчал Рассел, глядя вслед удаляющемуся лорду Серджо без малейшей симпатии. «Как приехать, порядок навести?» Так нету их, не дождешься. Чего сейчас притащился, непонятно. Видать, надо чего-то. А когда лорд ротт был здесь последний раз, поинтересовалась я, чтобы понимать, насколько обоснованы претензии домового. Хотя я и так понимала, что оснований для недовольства у Рассела полно. Состояние замка говорило само за себя. Да лет пять назад, если не больше. Подумав, сказал Рассел. Да и то. Приехал, в склеп фамильно наведался, да и уехал. В замок даже не заглянул. В голосе домового прозвучала застарелая обида, и, надо сказать, я его прекрасно понимала. Интересно, что такого важного понадобилось Лорду Ротто в склепе, раз он для этого в такую глухомань перенесся. Хотя, а, оно мне надо. Пожалуй, что и нет. У меня своих забот столько, что голова кругом. Ну и ладно. Я вздохнула и посмотрела на по-прежнему безоблачное небо, которое, впрочем, у горизонта стало каким-то блеклым, словно его затянуло туманом или облаками. Зато смотри, какой у нас ковер шикарно образовался. «Это да!» Рассел довольно взглянул на сверкающее яркими красками творения загорских мастеров. «Такое и в гостиной постелить не стыдно. Здорово у тебя получилось, хозяйка Тереза!» «Спасибо!» «Мне действительно было приятно похвала домового!» «Сейчас почищу второй ковер и займусь окончательной уборкой комнаты. Интересно, он тоже загорский?» «Скорее всего!» Сознанием дела кивнул Рассел. «Загорцы? Они насчет ковров великие мастера!» Говорят, раньше торговали с кордолом, ну а теперь не знаю. Лорд Джакома очень загорские ковры уважал, так что их у нас много. Второй ковер тоже, как и предсказывал Домовой, оказался загорским, только с другим рисунком. Если на первом шедевре ткаческого искусства рисунок был абстрактным, то на втором перед нами словно расстелилась цветущая лужайка. Сказать, что это было красиво, это, в общем-то, ничего не сказать. И такая роскошь валялась в кладовке и пылилась. Ух, сказала бы я этому лорду Рота, но не почину мне. Я всего-навсего экономка. Не мне указывать хозяину замка, в чем и как он провинился. Но я буду не я, если не восстановлю всю имеющуюся в замке красоту. Возможно, даже попрошу в качестве премии какой-нибудь коврик на память пусть даже самый маленький, и буду потом любоваться. Я не стала сворачивать ковры и аккуратно переместила их под крышу, так как облака, сначала казавшиеся маленькими и безобидными, постепенно закрыли уже половину неба. Не знаю, как дела обстоят здесь, но когда-то я читала, что груза в горах — это очень серьезная штука, так что лучше подготовить все для того, чтобы было где укрыться». Через два часа напряженной работы я с чувством глубокого удовлетворения смотрела на сверкающую чистоту и комнату. Оформленная в золотисто-зеленой гамме, она оказалась удивительно уютной, а загорские ковры, один по центру, а второй у кровати, которую я соорудила из двух широких лавок, делали мое временное жилище просто королевским. Мебели, правда, было маловато, и это очень мягко сказано. Помимо лавок, из которых я соорудила себе кровать, положив сверху вычищенный от пыли матрас, извлеченный из той же кладовки, в комнате были только стол и монструозного вида шкаф, в который я пока не заглядывала. Меня больше заботило место, где я смогу лечь спать. Насчет постельного белья я почти не переживала. Рассел обещал показать, где у прежней, той, которая была еще при лорде Джакомо экономке, хранились простыни. Подушки и прочее добро. Не уверена, конечно, что оно еще на что-то годится, но нужно посмотреть. В любом случае, в комнате теперь было идеально чисто: ни пыли, ни грязи, ни паутины. Кстати, переселенный мною в коридор-паучок уже сплел себе гнездо в самом дальнем углу и оттуда настороженно поглядывал на меня. Что-то говорил насчет продуктов, которые еще на что-то годятся. Держась за ноющую поясницу, поинтересовалась я у «Как-то уже очень хочется есть. У меня с собой, конечно, прихвачено немного еды, но, боюсь, надолго ее не хватит». «Крупы есть немного», — тут же начал отчитываться домовой. «Она в зачарованных мешках, так что ничего с ней не случилось. Муки опять же чуток есть, только на кой она нужна, если не молока, ни яиц, ни масла?» Чего я из нее сделать-то смогу? В деревне бы тебе наведаться, хозяйка Тереза, прикупить продуктов хоть на первое время, а? А насчет готовки-то не переживай, я все сделаю. Было бы из чего. Я вкусно умею готовить, правда, правда. Когда мы как-то с лордом Джакома без кухарки остались, ушла она, так я на кухне хозяйничал. Даже лорд не жаловался. Вот. А скажи, Рассел! Вдруг стало интересно мне. «Ты вот говоришь, что вы с лордом то, вы с лордом другое. А много вообще народу в замке обитало раньше?» «Нет», — покачал головой Рассел. «Сам лорд, экономка, мисс Леона, дворецкий, горничных две, лаки лорда Джакома, конюх, кухарка. Ну и ветеринар часто жил» чтобы, значится, за котиками присматривать. А так, кто нужен был, из деревни приходили. Странно. Я вспомнила каменную громаду. Такой большой замок, а прислуги всего ничего. Да просто лорд Джакома не любил, когда посторонние в замке. К тому же не хотел лишний раз чужакам ферму показывать. Мало ли, какой злодей заугольный в замок проберется. А котики — существа нежные, с ними бережно надо. «Вот это ты очень правильно говоришь», — раздался из-за шторы знакомый голос черно белого кота. «Мы такие. Нас надо любить, баловать и вкусно кормить». «Я постараюсь», — очень серьезно отозвалась я. «Не знаю, насколько быстро у меня это получится, но я буду работать в этом направлении». «Кстати, а чем вы питались все это время?» За шторы на какое-то время установилась тишина, а потом незнакомый голос, видимо, принадлежавший какому-то пока мне неизвестному представителю кошачьего племени, произнес: «Ты в замке мышей видела?» «Нет». Я вспомнила свое удивление по этому поводу, так как мне казалось, что в таком заброшенном строении их должно быть очень много. «Ну вот», — снисходительно добавил тот же голос. «Делай выводы». «Ясно», — кивнула я. «А почему вы со мной из-за шторы разговариваете? Может, покажетесь?» «Может, и покажемся», — не стал спорить голос. «Только не сегодня. Мы еще не пришли по поводу тебя к единому решению». «Ну, не пришли, так не пришли», — я пожала плечами. «Понимаю, что вопрос серьезный» так что торопить не буду». Сказав это и с удовлетворением, слушавшись в растерянную тишину за шторой, я повернулась к домовому и увидела его понимающую усмешку. Более того, он мне подмигнул, словно говоря «так их хвостатых». В итоге я на скорую руку наладила плиту, поняв, что на днях нужно будет вернуться к этому вопросу более серьезно. И через час уже с аппетитом уплетала ароматную кашу, в которую положила небольшие кусочки вяленого мяса, взятого с собой из Эллинбурга. Не деликатес, конечно, но я никогда не была привередой. В еде в том числе. Сытная горячая пища, даже достаточно вкусная. Что еще надо? Вернувшись в комнату, которую уже привыкла называть своей, я задумчиво уставилась на здоровенный шкаф, занимавший изрядную часть помещения. Было впечатление, что при желании в него можно было запихнуть содержимое как минимум пяти нормальных шкафов. Интересно, зачем он такой огромный нужен? Что в нем хранить-то? Так как Рассел в данный момент по моей просьбе отправился с ревизией в погреб, то посоветоваться было категорически не с кем. Не с прячущимися жготами обсуждать рабочие вопросы, правда? Вот когда они признают во мне хозяйку пусть и временную, вот тогда уже можно будет обращаться к ним с просьбами и поручениями. А пока нет у меня такого права. Смирившись с тем, что разбираться со шкафом придется самостоятельно, я подошла к нему и попыталась сдвинуть с места. Разумеется, с нулевым результатом. Деревянный монстр даже не шелохнулся. Так-то пыль под ним я убрала заклинанием, и особой необходимости двигать его у меня не было — Но нужно же было попробовать. «А вдруг там постельное белье? сказала я вслух, ни к кому конкретно не обращаясь. Просто так создавалась иллюзия, что я не одна. «Или одеяло? А может, одежда? Ох, представляю, сколько там в этом случае моли! Но я знаю прекрасное заклинание, защищающее от этой напасти. А может...» «Слушай, открывай уже, сколько можно гадать?» Почти привычно раздалось из-за шторы. «А вы, случайно, не знаете, что там?» Не оборачиваясь на всякий случай, спросила я. «Не-а!» — ответили мне. «Мы хотели как-то открыть, но у нас не получилось». «А зачем открыть хотели?» — удивилась я, действительно не очень понимая, зачем котам шкаф. «А там шуршало что-то», — помолчав, проговорил невидимый кот. «Мы думали, может, мыши». «Шуршало?» Я быстро отдернула руку, которую уже протянула к ручке, чтобы открыть шкаф. «А вдруг там действительно они?» «Полный шкаф мышей — это было бы неплохо», — мечтательно ответили из-за шторы. «Было бы очень даже здорово». «Вот уж нет!» — решительно воспротивилась я, представив, как открываю дверцу, а оттуда на меня лавиной выплескиваются мыши. Я, конечно, не очень боюсь, но и любви к ним особо не испытываю. «Ничего ты не понимаешь», — снисходительно пояснил голос. «Мышь — это вкусно, питательно и полезно». «Ладно», — вздохнула я. Вы правы, гадать можно долго, а на деле все равно окажется что-то, о чем даже и не думали. С этими словами я решительно взялась за старинную медную ручку, которая после уборки выглядела просто прекрасно, и потянула дверцу на себя. При этом я на всякий случай сделала шаг в сторону, а то, мало ли, вдруг там действительно много-много мышей. Как я там сказала? То, о чем даже не думали? Я, конечно, люблю, когда оказываюсь права, но в данном случае я предпочла бы ошибиться. Если совсем откровенно, я, наверное, даже на мышей согласилась бы, потому что шкаф оказался, как бы это так сказать, не совсем шкафом, точнее, совсем не шкафом, а замаскированным под предмет мебели по тайным ходам. Вместо фанеры, или что там должно быть, У конкретно этого шкафа была каменная стена. И ладно бы просто стена, но в ней наблюдалась массивная дверь, кажется, тоже каменная. Но осмотрела я не на нее, а на преспокойно разлегшийся на полу скелет. Он сладко спал, положив аккуратно сложенные костяные ладошки под щеку, разве что не сопел. Более того, под головой у него обнаружилась вышитая подушечка, а сам костяк был прикрыт симпатичным лоскутным одеялком. «Вот это мышь!» — раздалось у меня за спиной, и я поспешно оглянулась. Не то чтобы мне было так уж интересно взглянуть на выброшившегося из-за шторы кота, просто я искренне рассчитывала, что когда снова посмотрю в шкаф, никакого скелета там уже не будет. «То есть ты его тоже видишь?» «Естественно!» проворчал черно белый Сильвестр, в отличие от меня с интересом и некоторым разочарованием, разглядывающий мою находку. «Я же не слепой. Так вот кто тут шуршал, а мы-то думали». «Он не мог шуршать», — подумав, сказала я. «Он же мертвый. «И что?» Кот посмотрел на меня как на слабоумную. «Понятно же, что это сторож просто». Просто сторож, медленно повторила я, старательно пытаясь осмыслить происходящее. А что он сторожит? Так ясное же дело! Кот раздраженно дернул хвостом. Вход охраняет. Его тут для того и оставили. А кто оставил? Прости, но я раньше никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Может, у вас тут в Маунтин кастл такое в порядке вещей? но у нас в Оленбурге скелеты, как правило, спокойно лежат в могилках. — А тайные ходы и сокровищницы кто сторожит? — с искренним любопытством спросили из-за шторы. — Не знаю. Я растерянно пожала плечами. — У меня никогда сокровищ не было, да и тайных ходов в доме у мисс Камилы тоже не наблюдалось. — В каком скучном месте ты жила? Не то с сочувствием, не то с пренебрежением отозвался невидимый собеседник. Я, честно говоря, и дальше поскучала бы. Тут я отпрыгнула назад, так как скелет повернулся под одеялом и сладко зевнул.